Глава восьмая. Мелкие сюрпризы. Пока пьяные сообщники вели беседу, в большой комнате собралась вся мужская часть семейства Персики. Под Лиенны и Эмиле стоит, сверкая глазами из зашлифованных линз, жилистый коротышка Бальдур, У них за спиной два брата в чёрных мундирах СС, но без фуражек, а ближе к двери, словно не вполне доверяя мирной атмосфере, старый экскобатчик Персики.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 Бальдур делает вид, будто только сейчас его узнал. «Ба! Это же Баркхаузен из подвальной квартиры во Флигеле!» Удивлённо кричит он своим братьям. «Но что вы здесь делаете, господин Баркхаузен?» Удивление сменяется насмешкой. «Тем более среди ночи. Не лучше ли заняться супругой, доброй Аттилией? Я слыхал, там у вас гулянка идёт с приличными господами, а детки ваши до позднего вечера пьяные и шатаются по двору. «Уложили бы детишек спать, господин Баркхаузен!» «Неприятности», — бормочет тот. «Я сразу смехнул, как только увидал эту очковую змею. Неприятности!» Он снова печально кивает Энна. А Энна к стоит дурак дураком. Тихонько покачивается на нетвёрдых ногах, уронив руку с коньячной бутылкой и не понимает ни слова из того, что говорится.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 приятель мой Энна». «И где проживает твой приятель Энна?» «Не знаю, господин Персики. Мы по пивнушке знакомы. В забегаловке закорешились. В пивном ресторанчике очередной забег». Бальдур решился. Неожиданно он кулаком бьёт Баркхаузена в грудь, отчего тот с тихим воплем падает навзничь на мебели бельё. «Ах ты, зараза!» — орёт Бальдур.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 повергнув персики в ещё больший ужас. Кстати, выглядел старый советник весьма своеобразно. Изящная невысокая фигура, закутанная в шёлковый чёрно-синий халат с красным шёлковым кантом, застёгнутый на большие красные деревянные пуговицы. Седая бородка, на верхней губе короткая щёточка седых усов, сильно поредевшие, ещё темноватые волосы тщательно уложены на темени,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 и многое другое, и многое другое. Он говорит всё медленнее, всё медленнее, и теперь как бы невзначай роняет. Смею предположить, что поимка взломщиков принесёт вам и вашему семейству почести и славу. Советник умолкает. Бальдур напряжённо размышляет. Вон как можно всё обтяпать. Ох и старая лиса этот Фром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 так что тем более не опасен. Остаются двое пьяных болванов, что валяются на полу. Можно, разумеется, передать их полиции и откреститься от всего, что Баркхаузен сообщит, к примеру, о подстрекательстве. Ему определённо не поверит, если он даст показания против членов партии, СС и Гитлер-Югенда. А уж тогда можно обо всём уведомить гестапо. И, пожалуй, вполне законно получить часть этих вот вещей, которые в противном случае удалось бы присвоить лишь нелегально и здорово рискуя. Вдобавок тебе ещё и спасибо скажут. Заманчивый вариант. Хотя, наверное, до поры до времени всё-таки лучше про это забыть. Намять бока Баркхаузену и этому Энна, сунуть им марку-другую и отпустить. Они определённо болтать не станут». Квартиру запереть как есть, неважно, вернётся Розенталиха или нет. Глядишь, позднее что-нибудь дополучится. Да получится. Чутьё подсказывает ему, что курс против евреев ещё ужесточится. Набраться терпения и ждать. Что сейчас нельзя, то через полгода, глядишь, станет можно. Сейчас они, персики, малость оплошали. Разбирательства против них вряд ли станут затевать, но сплетни в партии пойдут.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 «Я её знать не знаю», — протестует Квангель. «Доброй ночи, господин Квангель». И советник апелляционного суда Фром уходит вниз по лестнице. Вот так Квангель отпирает дверь своей тёмной квартиры.